Размах коррупции в государственной власти – это признак ее наемнической сущности. Вы скажете, что на самом верху у нас постоянно говорят о борьбе с коррупцией. Так-то оно так, но это на словах. А на деле получается, чем больше слов, тем больше коррупции. Здесь не может быть тех, кто ни при чем, даже на самом верху. В связи с этим вспоминается такая история. Полоцкий князь Константин, прозванный Безруким, собирается укорить у себя на перу за что-то своего тиюна, чиновника. Сказал при всех епископу, «Владыка, где будет Тиун на том свете?» Епископ Семен отвечал, «Где и князь?» Князь же, рассердившись, говорит епископу, «Тиун неправедно судит, взятки берет, имущество людей с торгов продает, мучит, злое все делает, а я тут при чем?» И говорит епископ, «Если князь хороший, богобоязненный, людей бережет, правду любит, то выбирает Тиуна или иным начальником» человека доброго и богобоязненного, исполненного страха Божия, разумного, праведного, творящего всё по законам Божиим и судить умеющего, тогда князь в рай, и Тион в рай. Если же князь лишён страха Божия, христианин не бережёт сирот не милует и вдовид не жалеет, то ставит Тионом или начальником человека злого, Бога не боящегося, законы Божии не знающего, судить не умеющего только для того, чтобы добывал князю имущество, а людей не щадил. Как взбесившегося человека напустил на людей, вручив ему меч, так и князь, дав окрогу злому человеку, губит людей. Тут и князь в ад, и теон с ним в ад. Конец цитаты. В правительстве политических наёмников не может быть некоррумпированных теонов. За исключением, может быть, каких-нибудь одиночек штирлицев вынужденных играть в эту игру, но действующих в интересах государства. И какие бы законы о борьбе с коррупционной деятельностью князь ни издавал, они носят чисто декларативный характер, информационного воздействия на народ, чтобы в какой-то мере погасить его чувство негодования. Князь, если он хочет сохранить свою должность, обречён терпеть ситуацию тотальной коррупции тяуна в термитов, разлагающих государственность, ведь правительство политических наёмников в уничтожаемых ими государствах управляется не им. Он является чисто декоративной марионеточной фигурой, но он сознательно идёт на эту роль, значит, он такой же, как и наёмное правительство, уверенное в уме стране, на самом деле управляется нанимателями из глобального правительства глобальной Хазарии. И разоблачить эту ложь, искусно пользующееся для своего утверждения всеми средствами мира сего, находящимися в его полном распоряжении, вплоть до огромных денежных средств и государственной власти, бывает весьма нелегко. Эти слова архиепископа Верка и Таушева очень подходят к характеристике нынешней ситуации. Наемники во власти делают все, чтобы люди перестали понимать, где истина, а где ложь, чтобы эти два понятия у них не только смешались, но чтобы ложь они стали воспринимать как истину, а истину стали считать ложью. Цель наемников – ввести людей в такое заблуждение, чтобы они добровольно приняли Антихриста. Для этого наёмников требуется, чтобы они подготовили сознание и душу под властного им народа, чтобы он отрекшись от Христа, забыв истину, обратился к антихристу и стал его рабом, и сделал это добровольно. Этот сценарий подготовки сознания и души народа для добровольного поклонения антихристу наёмники в политической власти в России реализуют уже сейчас. Судите сами. 21 июля 2009 года все СМИ в безмерной эйфории сообщили что руководство России поддержало введение в программы российских школ предмета «Основы религии и светской этики». В качестве эксперимента этот предмет начнут преподавать в 18 регионах, а с 2012 года он станет обязательным для всех российских школ. Как отметил министр образования Андрей Фурсенко, преподавать будут светские учителя. Для этого понадобится переподготовить более 40 тысяч преподавателей, на что потребуется сотни миллионов рублей. Кто будут эти светские учителя, которых в соответствии с чиновничьим приказом переподготовит для преподавания православия. И самое главное, кто будет заниматься этой переподготовкой? И не приведёт ли вся эта переподготовка в светском духе к полному извращению православного вероучения? Так, что в их душе они будут приведены к заключению, что антихрист это и есть Бог, которому не только можно, но и нужно добровольно подчиниться. Не верите, что такое может быть? Тогда продолжим цитировать Форсинга. Он сказал, что в подготовке учебников принимать участие будут представители всех конфессий. Даже если готовится учебник по православию, представители всех конфессий будут высказывать свои замечания, сказал Фурсинка. А теперь ответьте на вопрос. Если тот, которого иудеи ждут как своего мессию, называется в православии антихристом, то какие правки в учебник по православию потребует внести представитель от иудаизма? И как смогут согласовать учебник по иудаизму представители православия? Можно не сомневаться, что в этом учебнике понятие их мессии останется. Не будут же они переписывать свою веру учение. Но примечательно, что всё равно будет считаться, что учебник согласован с православной церковью, и можно не сомневаться, что это будет объявлено во всеуслышание, а может быть даже написано в этом учебнике, что он согласован с представителями православия. Значит, в сознании школьников будет впечатана мысль, что нет никакого антихриста. Согласование же представителей иудаизма на учебнике по православию будет означать, что Бог у нас и у них один. И, следовательно, если они заявят о приходе их Мессии, то это и будет Бог. Ему и нужно подчиниться и сделать добровольно все, что он потребует. Это прямая дорога к экуминизму и религии Антихриста. Иудаизм не исповедует Христа. Следовательно, мы будем просить носителей духа Антихриста, чтобы они дали свое согласие на учебник православия. Заявленный наёмниками во власти новый школьный предмет агрессивный и вероломный будет прокладывать путь к смешению истины и лжи в детских душах, да и не только в них, и в дальнейшем к восприятию лжи как истины. Инициатива этого антихристова решения исходит от наёмников в политической власти. Масштаб денег сотни миллионов рублей. Но эти деньги не пропадут, подчеркнул Фурсенко. Он добавил также, что система оценок будет такой же, как и в любом другом предмете. То есть это будет такой же обязательный предмет, как и любой другой, и он будет предполагать систему оценок. Вопрос только, каковы будут их критерии, и что у переподготовленного светского учителя, преподающего православие по учебнику, согласованному с иудеями, будет считаться правильным ответом. Вопрос: будет ли это ложь или истина? Можно считать риторическим. Но можно уже сейчас на основании того, что происходит, наверняка сказать, что одним из таких критериев будет Чем больше экуменизма, тем выше оценка. Инициатива властей по изменению школьной программы по времени совпала с их же инициативой о введении глобальной валюты. Это вполне закономерно. Ведь стратегия единства в многообразии должна реализовываться комплексно и одновременно по трём направлениям: экономическому, политическому и религиозному.